и передала Никитина письмецо Туме. Я доподлинно знаю, передала на дворишке его у Арбата, уявленного Николы. «Спасибо, сестрице Марфа Алексеевне, не забывает она меня заключенную», с чувством проговорила царевна, задумавшись. «Как можно забывать?» отозвалась словоохотливая карлица. «Помнит твою добродетель, как ты была в державстве». Да и другие твои сестрицы, Мария, Екатерина и Федосия тоже не забывают. Бывало, не там от тебя ни в чем отказу, чего только душенька пожелает. Ну а теперь нет, не то, не подступиться, скуп. Может и дает, какой Монсовый. Не все помнят Дуняша. Вот царицы тоже от меня дурного не видали, а забыли. Редко, редко, когда навестят». «Может, бояться?» «Бояться, родная, поверь слову бояться! Да и то сказать, Марфа Матвеевна и Прасковья Федоровна не плоть твоя, а свойственники!» Царевна, казалось, не слушала слов Дуни. Она, видимо, обдумывала и соображала. «Долго пробудут, Дуняша, здесь стрельцы? Уж этого не знаю, матушка-государыня. Не хотят они вовсе отсюда уходить-то!» Бояре было им велели воротиться в полки, и срок удали до третьего апреля. Да куда? И слушать не хотят. Пришли на меднись к Ивану Борисычу, да такой гвалт подняли. Князь попытался захватить главных вожаков, да товарища отбили. А потом приходили в свой приказ, бесчинствовали, ругали начальство с словами. «Народ ты сама знаешь какой, буйный». Слышно, еретики-бояре трясма трясутся. Это последнее известие, казалось, больше всего было по душе царевне. Стрельцы пробудились. Старый дух начинает говорить в них, а к чему может повести этот дух, она знает по опыту. И не боится она грозной смуты, она чувствует еще в себе силу, твердую и надежную, способную управлять массой по своему желанию. Напротив, ей ненавистны были слабость и отсутствие энергии, ее погубившие. Между тем, Дуняша все продолжала болтать, но вдруг голос ее понизился почти до шепота, неслышного в двух шагах. Вот что еще, матушка-государыня, я хотела тебе доложить. Стрельцы, что теперь в Москве, задумались сделать подкоп под монастырь, и подкопом-то вывести тебя. Как ты изволишь на это?» Царевна задумалась, но быстро сообразив все шансы успеха и неудачи, решилась, не колеблясь, отклонить. «Нет, Дуня, передай им, скажи, что я этого не хочу. Их здесь мало, и их задавят. Напрасно только кровь будет литься. После, когда они все будут готовы, тогда...» Тогда я возьму державство. А теперь, Дуня, передай Туме или Проскурякову письмо мое. Сама передай им, или через Никитину, или через Афимку Кондратьеву-Артарскую. Только смотри бережно, чтоб безвременно не пронеслось. Сама знаешь, какое дело. Сестрица правду говорила, запытают. И передай им с великой клятвою, чтоб в случае чего негодного письмо бы сожгли, и в руки бы сопротивников не досталось никак. «На меня надежно будь, царевна. Нечто стрельчихи сболтают, а у меня хоть жилы тени не выдам. Что мне? Помирать все едино надо. Радости-то мало было мне на веку. А какие и были, так все от тебя да от сестрицы твоей», говорила Карлица необычным своим веселым голосом. В письме Софья писала Известно мне учинилось, что ваших полков приходило в Москву малое число, а вам бы быть к Москве всем четырем полкам, и стать под девичьим монастырем табором, и бить челом мне идти к Москве против прежнего надержавства. А если бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве отпускать не стали, и с ними бы управиться, и их побить, и к Москве быть» а кто б не стал пускать с людьми своими или с солдатами, и вам бы чинить с ними бой».